генетики. Глазбо Шотландские учёные провели ряд успешных опытов по клонированию кроликов Эти эксперименты помогут освободить миллионы британских кроликов от тяжкого монотонного труда Вася, Вася, я... А я тебе снюсь! О, конечно, конечно, милая, ты же мне каждый день снис. А, а, что я делаю в твоих снах, Вася? Ну, вообще-то я там делаю. Это секс по телефону? Нет, это секс по барабану. В смысле? В смысле, дом престарелых? веселить и развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радиошоу.ру Музык заходит в бар Круз купил, пожалуйста Извините, вы ведь пожарный, правда? Uh -huh. Правда а, а как вы, как вы Ну, во-первых, потому как вы открыли дверь uh -huh. По походке, uh -huh. манере держать подбородок Ну, по сапогам, каски и слангу в руках. Да, Моя теща уже совсем еле ходит. Да? А у моей прям летящая походка, да? да? Ага, особенно с крутой лестницей.